Номер 7. Неприкосновенный запас на черный день. Стволовые клетки. Наш организм постоянно обновляется. Старые, отработавшие свой запас клетки, заменяются новыми, молодыми и полными сил. Откуда же берутся новые строительные кирпичики? За их выработку отвечают стволовые клетки. Но потенциал обновления не бесконечен. Не все системы и органы могут восстановиться после тяжелых заболеваний. Кроме того, с возрастом количество и качество новых клеток снижается. А ведь было бы неплохо иметь возможность обновлять ткани даже тогда, когда сам организм с этим не справляется. Не так ли? Так считают и ученые, разрабатывающие методы пересадки стволовых клеток, нуждающимся в этом пациентам. Самыми перспективными в этом смысле являются эмбриональные стволовые клетки. Существует возможность выращивать из них ткани и органы. Как известно, человеческий организм развивается из одной клетки под руководством ДНК. На ранних этапах развития все клетки зародыша одинаковы, и с каждой может развиться любой орган или любая ткань. Позже клетки начинают делиться по специальностям. Из этой группы образуется сердечно-сосудистая система. Это станет скелетом, та – пищеварительным трактом. Ненужные участки ДНК отключаются. Работать продолжают только те, что будут задействованы. Эмбриональные стволовые клетки, взятые до того, как они прошли специализацию, это уникальный строительный материал из которого современные биологи способны выращивать человеческие ткани и заменять ими больные или поврежденные. В перспективе это может полностью изменить медицину и улучшить качество нашей жизни. В молодости медицина должна помогать природе, в старости – противодействовать ей. Тадеуш Катабрински